Вождь, который м н и т будто ведет за собой, но не имеет власти, лишь гуляет сам по себе. Толокути везде. Целых три-четыре часа после времени, когда она обычно ложилась спать, доктор, добрая мать, все смотрела и пересматривала на Ютубе видео. Как несколько дней назад рубила правду. Да, выступление, где т о л у к у т и сказала все, как есть перед народом на праздновании независимости. Нынче она редко выступает, выходит в свет, делает что угодно, без того, чтобы попасть в соцсети. И не даром, ведь она ни в коем случае не обычная первая самка. Доктор, добрая мать, чудо, дочь Агнессы, дочери Чиринги, дочери Тембевы не боится ничего. Она в любое время, в любой день, в любом месте любым способом поставит любое животное на место. Уничтожит, раздавит с в о и м каблуком отгудчи. Все на ю т u б е ее видит весь мир, потому что она з а в и р у с и л а с ь Твиттер, Фейсбук, Инстаграм. Где угодно, то Лукути везде. Она там, везде, в тренде, везде правит. Она смотрит на экране, как зачарованные животные в шатре и под солнцем завороженно следят за каждым ее движением. Ей все мало: н е к о л е б и м о е внимание, морды с благоговением, почтением, восхищением. Все это преисполняет о с л и ц у восторгом. при котором х л а д н о к р о в и е невозможно, сколько бы дней не прошло, сколько бы раз она не пересматривала. Вот доктор добрая мать снова на ногах, ходит туда-сюда и цитирует под видео знаменитые слова, которые она так часто повторяла в речах, что они сами по себе стали узнаваемыми девизами. Это вам не скотный двор Аджидада с да и еще одним да. И если у тебя есть уши, ты внемлишь моему совету, ведь сейчас ты по сути глотаешь большие камни, и очень скоро увидишь, какая широкая нужна задница, чтобы эти камни вышли. И тут ослица покатывается от мрачного смеха, трясется так, что приходится с одышкой присесть на постель, потому что это самая смешная шутка на свете. языки власти. От части гениальность ее речей знает доктор добрая мать. Зависит от выбора языка. Она выяснила, что находится в своей наискрушительнейшей, действеннейшей, язвительнейшей форме, когда выражается на родном языке. В этом разница между ней. и его превосходительством, к о т о р о е славится во всей д ж е д а д и и за ее пределами, включая саму Великобританию, т о л о к у т и среди самих английских животных. Своим красноречием на английском языке он, конечно, говорит и на родном, и все же на языке его матерей, отец народа, император в о б и с ш е й одежде, жалкий таракан в безупречно белом буфете. Да, т о л о к у т и ему неловко в языке. А языку неловко в нем, он отторгает язык, а язык отторгает его. Когда он стоит, язык садится. Когда он толкает, язык пихает в ответ. Когда он бросается на язык, тот ускользает, проскакивает у него между ног и сбегает. И даже когда отец народа говорит во сне, что нынче случается довольно часто, говорит он на английском более английском, чем у самих англичан. А вот ослиться. На родном языке сияет, парит, летает, играет, вальсирует, д е ф и л и р у е т ныряет, выделывает п и р у э т ы па, тверк, сальто, что угодно, как угодно, только назови. Раз е что мертвых не поднимает. Нераз она жалела, что в свое время не могла учиться на родном языке. Кто знает, может усваивала бы лучше. Да, Талакути на родном языке могла бы куда яснее понять трудные предметы, которые в итоге так и не поняла. тем паче не полюбила и потому систематически неизбежно проваливала и, разумеется, в результате заработала в начальной и средней школе унизительную репутацию тупицы, заслужив всякие постыдные прозвища и пережив опыт, который не только оставил ей комплексы и измачаленную самооценку, но и преследовал еще долго после школы. Она снова нажимает красную кнопку плей. И смотрит видео с начала до конца, не прерывая. Не в привычках доктора доброй матери расхваливать саму себя, но как тут не согласиться, что в этом клипе она просто-таки поражает? Несомненно, ее лучшее выступление с тех пор, как три-четыре года назад она начала произносить речи на митингах. Она просто прыгнула выше головы, по-другому не скажешь. Снова в сердце звенят овации под конец ее речи, и она прибавляет громкость. Чувствует, как звук проникает до самых костей, похлестывает и горячит кровь, потом возвышает кишки, поджелудочную железу, печень, т о л к у т е вообще всю начинку. И уже чуть ли не воспарив, она поднимает хвост. Силой вскидывает оба передних копыта и кричит вместе с обожающей публикой на экране: "Виват, доктор, добрая мать, виват!" Испуганная с лица оборачивается и видит оживленного отца народа, скандирующего в своей любимой синей пижаме с белыми полосками. Она не слышала, как он вошел. И на мгновение заливается краской из-за того, что ее застали за этим явно нелепым занятием. Баба, все хорошо? Сколько ты там уже стоишь? Тебе нужно спать? Ослица нахмуренно присматривается к морде старого коня. Часы на стене показывают два тринадцать. Все хорошо, доктор, добрая мать. Я спал, как ты и говоришь, но потом меня разбудили. Мои товарищи, говорит он, скелеты в д ж и д а т с к о м шкафу. Он имеет в виду знаменитых освободителей Хамфри Шумбу, Элеота Ндиру, генерала Макалису Лангу и генерала Самсона Чигара. Как говорят действительно знающие, последний из них, главнокомандующий джиддатских освободителей во время войны. и обеспечил восхождение отца народа к славе в последние годы борьбы. После независимости он служил генералом д ж и д а т с к о й народной армии, а также состоял во внутреннем круге центра власти. имеется в виду генерал Соломон Муджуру, 1949-2011 годы жизни. с 2007 года находился под домашним арестом за попытку отстранить президента от власти. Не считая генерала, других товарищей и доктор добрая мать не застала. Все погибли к моменту провозглашения независимости Джидады. Все погибли молодыми. Талукути первые десять лет брака о с л и т с я терпеливо собирала осколки из кошмаров и разговоров во сне отца народа. Иногда целые диалоги, лекции, дебаты, споры, просьбы, признания, размышления. обращая особое внимание на то, что касалось внутреннего круга и центра власти, и поняла, что слухи, которые до нее доходили всю юность, от действительно знающих п р а в д а отец народа действительно жил с призраками, и у отца народа, а значит и центра власти, партии власти и самой д ж и д а д ы с да и еще одним да. сложная и не всегда славная история освободитель против времени битва двух правителей чтобы доктор добрая мать во всей полноте изучила бесславное прошлое Джидады время правитель всех правителей приступило к неизбежной осаде отца народа то локуте когда он нежился на вершине власти Время напустило своего преданного рядового бойца, возраст, и тот послушно вел медленную, но верную атаку на тело и разум правителя. Его прижал к стенке враг, против которого не пошлешь легендарных защитников. Да, тулукути враг, кого нельзя пытать, нельзя насиловать, нельзя заставить исчезнуть, нельзя тайно убить. Так отец н а р о д а боролся с возрастом, вооруженный одними лишь гневом и английским языком. с е т о я что не может изгнать заклятого врага из жизни, несмотря на всю свою власть и славу. Взгляните на все его дурацкие болезни, к и п и л о н как они р а с т р а ч и в а ю т его драгоценное время. Ведь теперь вместо того, чтобы править, он в вечных перелетах, словно какая-то бездомная пропаща птаха. Злился он, преодолевает невозможные расстояния для лечения в далеких краях, где даже его имя не могут произнести как следует, с т в е р д о ы й г, как в слове господь. Даже не приветствуют как положено и не чествуют, потому что не знают, кто он и как много значит для своей личной страны. Ярился он. Да, всегда в воздухе, потому что в д ж е д а д е сокрушался он. Больница настолько убогие. Что туда животные отправляются умирать. Бесился, что возраст о т н я л его силу, его внутренний огонь, его либидо, почти все его чертово тело, потому что взгляните, кем он был раньше, неуязвимым жеребцом, возмущался он, и взгляните, как непочтительно возраст превратил его в старую развалину. Как упорно он не сопротивлялся, ему вынули и заменили сердце, вынули и заменили печень. Вынули и заменили легкие, вынули и заменили поджелудочную железу, вынули и заменили почки, вынули и заменили роговицы, вынули и заменили трахею, слили и заменили кровь. Да, т у л к у т и практически все мыслимые заменяемые части заменили органами молодых здоровых жеребцов, и все равно возраст не уступал. В то время в привычку доктора доброй матери вошло выслушивать достойные жалости эпичные истерики отца народа, когда он расстилался на земле словно перекошенная карта. Самый могущественный зверь Джидады рыдал от гнева и бессилия из-за того, что нельзя победить, нельзя контролировать даже указом. Так усмиренный отец народа впал в легкую деменцию. Она ты взломала замок на его огромном сундуке секретов и развязала язык, и для него стало в порядке вещей просыпаться от кошмаров, ночных разговоров и прогулок во сне с погибшими товарищами, чтобы немедленно и послушно вывалить все до последней подробности доктору доброй матери, не только называя своих призраков поименно, но и раскрывая их участь. Так а с л и ц ы узнала, что все доединого товарищи, мучившие отца народа, так или иначе угрожали его славе и умерли на самом деле неестественной смертью. Ложные уроки Аслицы. Может, пожалуйста встать, настоящий отец народа? Услышала доктор добрая мать, также известная. просто как добрая мать, потому что еще не получила степень и другие уроки. Толкуть у она узнала, что отца народа могут чествовать, славить за подвиги на освободительной войне, за сопротивление империализму, за панафриканизм, за образованность, за проповеди о самоопределении, за преданность освободительной прогрессивной политике, за б о ж е с т в е н н о е назначение править, править и еще раз править. За поразительную способность выходить п о б е д и т е л е м на любых выборах вне зависимости от того, как голосует электорат, за харизму. Да, толукути добрая мать быстро узнала, что о т ц а народа действительно могут почитать за это и многое другое. Но простая истина в том, что, собственно, практиковать все это отец народа никогда не практиковал. А с л и ц а узнала, что отец народа. прошел знаменитую освободительную войну о б о г р е н н о й кровью и не только врагов, но и собственных братьев и товарищей, что у него просто нет т а л а н т а к р у к о в о д с т в у целой страной. И тоже касается его подлых товарищей в центре власти, которые выяснила она, несмотря на так называемые заслуги, несмотря на их байки о себе, такие же отцы. Как могут быть отцами кучи засохшего навоза? Узнала она и то, что они мало того, что уходящие катастрофы безо всякой любви или уважения к народу, которому якобы служат. Да, тулакути, жабы без цели, без этики, без принципов, без чувства справедливости, без сострадания, без дисциплины, без честности, без понимания, на что похожа настоящая служба народу. Но и что они не лучше тех самых угнетателей, кого сменили? И все же, узнав все это о старом коне и центре власти, переживала ли первая самка? Разочаровалась ли? Страдала ли? т у л а к у т и нет. Чудо родилась с посредственной пластмассовой ложкой в о рту и мечтала в жизни лишь об одном — настоящей ложке. Даже не обязательно особенный, главное металлический. Баракс отцом народа подарил не просто ложку, то Лукотец е л ы й золотой, разукрашенный черпак. И она бы не стала его выплевывать, кем бы и чем бы не оказались отец народа и его разнесчастный центр власти. В конце концов добрая мать вышла за него не для того, чтобы получать взрослое животное на несколько десятков лет старше ее. Кем и чем ему быть? В очевидно его собственной стране, где он повелевает, солнцем. Школа правления, правления и еще раз правления и как выпуститься из нее с отличием. В те дни серьезные у ч е б ы добрая мать пристально следила за отцом народа и внутренним кругом. с таким прилежанием и вниманием, какие не уделял еще ничему в жизни. Внезапное судьбоносное попадание в сложный механизм ц е н т р а в л а с т и чем-то напоминало поступление в престижный университет. Это действительно было уникальным образованием, и о с л и ц а оценила п р а к т и ч н ы й подход образовательной программы, строгой, но в высшей степени актуальной, и, конечно, совершенно выдающийся. п р е п с о с т а в из прославленных членов внутреннего круга и избранных, которые могли похвастаться великолепными рекомендациями и многолетним опытом. Еще не оправившись после не самой успешной академической карьеры юности, добрая мать твердо решила оставить позорную репутацию позади, как хвост, и начать, так сказать, новую главу. д л у к у т она еще покажет бывшим заносчивым одноклассникам и учителям, которые ее дразнили, травили, презирали и высмеивали. Она просияет, она впечатлит, она будет лучшей, она соберет все премии, она станет перворазрядной, она будет сур, супре, супер. с у п е р а р х и э к с т р а у л ь т р а м е г а г р а н д и о з н о й Суперархиэкстраультрамегаграндиозное супер слово, придуманное для музыкального фильма 1964 года Мэри Поппинс. т а л у к у т и добрая мать впечатлила и просияла, как и задумывала. Она покоряла, окончила с отличием, стала исключительным авторитетом. блестяще подкованным в устройстве центра власти и режима. Даже сам отец народа был в шоке. Он ничего не ожидал от жены и не потому, что имел что-то против самок. В конце концов он на одной такой женился. И к тому же его покойная матушка, которую он вообще-то очень любил, самка. И его сестра самка, и бабушка самка, и дочь самка, и внучка самка. Просто он не думал, что его молодая жена, новенькая и посторонняя в политике, освоит довольно сложные махинации ц е н т р а в л а с т и Но кроме завершения с отличием образования было и еще кое-что, чего не ожидали даже действительно знающие. В ходе учебы о с л и ц а радикализировалась. Да, т о л у к у т и поверила, что если могут править такие звереворожденцы, которые занимают центр власти, то под всем д ж е д а т с к и м небом не найдется абсолютно ни одной причины, почему не может править и она. Чудо. Дочь Агнессы, дочери Чириги, дочери Тембевы. Это глубокое откровение посетило ее, когда однажды она лежала в тени яблони, освежая математические познания пересчетом яблок: 32 уже зрелых, 12 почти зрелых, 21 наполовину зрелых. Двенадцать совсем не зрелых, всего тридцать два зрелых и сорок пять недозрелых яблок на дереве, считая те, которые можно назвать съедобными. Да, т у л у к у т и а с л и ц а осознала, что на самом деле в браке с его превосходительством как таковым нет ничего особенного. С этим бы с закрытыми глазами справилась любая живая самка, для этого мозги не требуются. А у нее напротив есть мозги, и не только есть, так вдобавок они еще и внушительные, и с этими внушительными мозгами она может добиться большего, предложить больше, стать большим. Тулукути, первым же делом после этого решения Аслица взяла трубку, позвонила в самый престижный университет д ж е д а д а и сказала: Алло, можно поговорить с директором? Ладно, если нет директора, п о з о в и т е завуча. Ладно, если у вас там не бывает ни директора, ни завучу, п о з о в и т е главного по университету. Здравствуйте, это вы главный? Да, мне тут знающие сказали, что у вас выдают дипломы, и я удивляюсь, почему еще ничего не дали мне. Будто вы не знаете, кто я такая, хотя все остальные только и делают, что что-нибудь мне дают: землю, шахты, предприятия, все, что захочу. И я хочу самый большой. Ну, под большим я имею в виду президент дипломов, самый важный. И когда я уже смогу повесить его на стенку? Вот так чудо стало доктором социологических наук д ж е д а т с к о г о университета раньше, чем вы говоришь слово диссертация. Толку тебе не сложнее, чем заказать еду на автокассе к f с а то и проще, потому что дешевле, чем k f с Вообще диплом ничего и не стоил, и к тому же шел в комплекте с бескалорийной диетической колой и фиолетовой соломинкой. И вот так, словно по мановению волшебника, добрая мать уже стала не просто добрая мать, а доктор добрая мать. Мбуя <масшедливо> Ниханда и бабочки. Знаешь, с кем сегодня приходили товарищи? Доктор добрая мать. Они приходили с ней. Старый конь показывает на портрет Мбу Яниханды по соседству с большим портретом матери о с л и ц Агнесы, Черигой и т е м б е в ы Но у нее не было головы, а было вместо головы отверстие в шее, и из этого отверстия вылетали бабочки, целая стая, доктор, добрая мать. Никогда в жизни не видел столько бабочек. Жаль тебя там не было, это правда нечто. т а р а т о р и т старый конь, помахивая хвостом. а с л и ц а с сочувственно кивает. Очевидно, снова предстоит т а е щ е ночь, думает она. И бабочки были красные, даже алые, алые, алые, говорит старый конь. Похоже, красиво. Доктор добрая мать поправляет ему пижаму. В ее голосе слышно наигранное веселье, с каким обращаются к капризным малышам. Она ведет старого коня обратно в спальню. Да, они были очень красивые, доктор, добрая мать, замечательные. А когда они вылетели из Мбуи Ниханды, разлетелись в сюду как флаги, малюсенькие флаги, но красные и было похоже, похоже на танцующую кровь. И я следовал за ними, но их было так много, а я один. Старый конь смеется с не скрываемым удовольствием. В коридоре они встречают его сиделку Зазу, очевидно, в поисках пропавшего подопечного. Увидев их, она замирает, заламывая передние лапы, возможно, потому что у доктора добрая мать, как говорят знающие, характер хуже, чем у черной мамбы. Простите, я отходила в туалет, начинает извиняться Зазу. Ничего, кошка, просто дай отцу народа что-нибудь для сна. Он что-то уже принимал? Ксанакс, когда лег спать? Говорит кошка. А с лица цыкнула. Похоже, у него развелось привыкание. Дай что-нибудь посильнее. Говорит она и со слезами на глазах смотрит, как кошку уводят отца народа. Она провожает их взглядом, пока они не пропадают за дверью в конце коридора. За каждой правящей самкой. Вернувшись к себе в спальню, доктор Добрая Мать продолжает просмотр. Посещение отца народа погрузило ее в раздумья. Она выключает звук и откидывается на спинку кресла. К своему удивлению, она обнаруживает, что без звука. Может увидеть в клипе что-то новое. В глаза бросается старый конь в зеленой рубашке между ее пустым креслом и своим племянником Пацаном. На протяжении всего клипа доктор Добрая Мать удивляется, что теплый взгляд отца народа прикован к ней, не отрывается ни на секунду. Он даже не моргает. словно отчаянно хочет запечатлеть ее в этот миг в вечной памяти. На его морде такая преданность, что ее захлестывает нежная добрая любовь. Она наклоняется и касается экрана носом. Действительно знающие говорят, что эта преданность поборола растущую опаску и мрачные предчувствия о слице, когда за отцом народа пришел возраст. И она в своем после п о л у д е н н о м расцвете вдруг оказалась п р и в я з а н а к старику. Еще действительно, действительно знающие говорят, что о с о б е н н о невиданную преданность старый конь показал, решив открыть ворота судьбы в критический момент, когда доктор добрая мать осознала, что хочет большего, чем просто быть женой, что она тоже хочет собственной славы. А с л и ц а ожидала сопротивления, ведь никто рожденный править не готов запросто расстаться со своим местом. Но вот он, отец народа, чистый образ, х в о с т а т о й п р е д а н н о с т и и вовсе не пришлось прибегать к тактикам, которые она уже готовила. Вперед, доктор, добрая мать, а я пока вздремну, пока передохну, прихорошу хвост, посчитаю муравьев, переберу альбомы времен славы. Перемеряю любимые костюмы, чтобы проверить, какие мне впору сейчас, как их много. Пока писаю жалкими каплями из-за этого мерзкого волшебника возраста. Смотрю на ушедшие дни своей славы на Ютубе, чтобы подготовиться к г р я д у щ и м Пишу у себя в голове мемуары, чтобы однажды враги не извратили моё наследие. Пересматриваю формулу п р а в л е н и я правления, и абсолютного правления. Подержи бразды, дорогая, учёная, доктор, добрая мать, потому что кто ещё по-настоящему годен удержать их в д ж е д а д е алчных и негодных д и к а р е й неспособных ни на что, требующие мысли, говорил старый конь, и доктор, добрая мать, не сдерживалась, как бабуин. который нашел свисток, критерии власти и патриархальный организм. И все же, войдя в лучи собственной славы, доктор добрая мать, даже с поддержкой отца народа, все равно, что вошла в логово скорпионов, сопротивление и отторжение почувствовались сразу, но, конечно, не застали ослиться врасплох. она все-таки посвятила годы прилежной учебе и узнала все и вся о центре власти под управлением, как она это называла патриархального организма Джидады. Она лучше всех знала, что в центре власти находятся звери с помощником президента Тувием Радостью Шашей во главе, которые буквально прождали всю жалкую жизнь. п о с т и л и с ь и молились Богу каждый день без передышки, советовались с колдунами и приносили жертвы разнообразным богам, посвятили все силы одной только одной цели: однажды заменить отца народа. Да, Тулукути, доктор, добрая мать знала и то, что согласно этому патриархальному организму истинным правителем. Настоящим отцом народа, как и предполагает титул, может быть только животное, родившееся со славными увесистыми тестикулами, и не только родившееся со славными увесистыми тестикулами, но и намеренное этими тестикулами пользоваться, чтобы стать отцом буквально целому народу. Понимала она и то уложение патриархального организма, что животное достойно править джидадой, только если сражалось в знаменитой освободительной войне, словно президентство, какая-то награда за убийство, что никогда в жизни неосвободитель вроде нее не сможет править страной, рожденной, как говорится, кровью отцов. Знала ослицы то, что участие в освободительной войне подразумевает. Данное животное — старик, да, талукуте, древний дед, способный по памяти назвать дни рождения всех давних деревьев д ж е д а д а Осознавала она и требование организма, что животное в центре власти должно быть конкретного племени, да не просто конкретного племени, а конкретного клана. Потому что Джеда да это страна, где кровь важнее мозгов, важнее квалификации, знаний, опыта, таланта или любого другого критерия. И потому а с л и ц а которая все-таки не напрасно прилежно училась столько лет, не надо было объяснять, что она не только не отвечает всем критериям, но уже и посмеев мечтать вне рамок того, о чем ей положено мечтать, стала врагом. самого патриархального организма. И все же Нутро советовала не отчаиваться. Пусть все против нее. На ее стороне главное оружие — отец народа собственной п е р с о н о й Другими словами, она вне всех и каждого узких диктатов критериев. Дату л у к у т я она не воевала. В жизни не держала оружия. но будет править. Не обладает ни одной тестикулой. но будет править. м о л о д а но будет править. Не из важного племени. но будет править. Да, то лукути усядется, устроится, скрестит обе пары копыт в центре власти, пока не будет там как на своем месте, пока не покажется, что она рождена для него. Действительно знающие. Говорили то, что теперь ч у в с т в а доктора добрая мать к отцу народа несравненно у с и л е н ы нектаром власти, и потому это самая сладкая п о р а их брака. Борьба за власть. Знающие говорили, стремление доктора добрая мать к власти не только повергло центр власти в хаос. но и расколола саму партию власти на множество фракций. Одна, разумеется, внутренний круг самой ослицы, молодые товарищи, которые не сражались, как она, в освободительной войне, но не могли дотерпеть, когда перемрут все освободители и придет их очередь править. В другую фракцию входили те сторонники доктора Добрая Мать, которые поддерживали ее. Потому что даже палки и камни знают, что здравый смысл и самосохранение предписывают при любых обстоятельствах объединяться с властью. Да, толку т т е т а Фракция поддерживала с л и ц у из чувства долга и из чувства страха, потому что были обязаны центру власти тем, кем стали и что имели. Были и обычные граждане. Да то лукути те, кто потел на митингах под шпарищем солнцем, одетый в символику власти, и бурную поддерживал, вполне возможно, как говорили знающие, из-за многослойного чувства преданности, а то и тупости. Наконец были н е м н о г и е отважные освободители, мнившие себя настоящими истинными патриотами страны и посмевшие бросить вызов доктору добрая мать на свой страх и риск. Лукути, поскольку знали, ты с т и к у л а м и чуяли то, что положено чуять каждому уважающему себя патриоту, то есть что будущий законный лидер Джидады с да и еще одним да страны, рожденной кровью отцов, должен отвечать всем критериям безо всяких исключений. Знающие говорят, что доктор Добрая Мать не боялась последней группы, что она справлялась с так называемыми истинными патриотами страны, так же как центр власти всегда справлялся со своими врагами, объявив войну. Аслица впечатляюще атаковала врагов, как настоящих, так и выдуманных. Любого, кто по ее мнению стоял на пути ее судьбы, ее методы были странными и сбивали многих с т о л к у Ей не пригодились обычные, предсказуемые, жестокие, кровавые и убийственные тактики. давно привычное для центра власти. Нет, ей хватало лишь рта. Да, только рта. Тридцать шесть зубов среднего размера, язык и дар Божий. А Бог, говорят, однажды обратившись к силе одного только слова, сказал: да будет свет, и стал свет. Сказал: да будет граница, чтобы отделить свет от воды. и н а т е Тулукути стала г р а н и ц й чтобы отделить свет от воды, сказал. Да будет то и да все, и стало то и да все. Да, доктор, добрая мать, одной с и л о й голоса атаковала врагов на публичных собраниях и ставила их на место. Тулукути ее мастерство в основном проявлялось в унижениях о с т р ы м как к о п ь е языком, когда она спускала на землю большеголовых тварей с самой вершины величия. Встаньте, приказывала на в л и я т е л ь н ы м ж и в о т н ы м на митингах, и они в самом деле торопились вскочить на лапы, словно чуть ли не пораженные молнией. Идждада с недоверием наблюдала, как она изрыгалась на них в с л а с т ь ибо этим и были ее речи, п о л н ы й б л е в о т ы Да, т у л у к у т ь опущенные на землю, униженные животные стояли, понурив голову, не говоря ни слова, даже не пкля. Павшие титаны. Таким же выглядит на этом последнем видео и туви. Доктор добрая мать нажимает плей, откидывается на спинку кресла. И в самом деле интересно, думает она, что отвратительное животное словно съеживается стоит ей м о г у ч е выйти на сцену, словно кровь подсказала ему, какое пришло время. Она не помнит, чтобы когда-нибудь видела его таким маленьким, таким смиренным, таким жалким, и смакует его унижение. С каждым животным что-то случается в первый раз. И она готова спорить, что это первый раз так называемого вице-президента. Да, Талукути его никогда в жизни, жизни посредственной, не будь в ней покровительства отца народа, так не позорили на глазах у всей страны, на глазах его глупой жонушки Ханжи, которая ведет себя так, словно ей уже вручили пояс снахи года. На глазах его н и к чемных и престарелых так называемых товарищесвободителей, й о так и не забывших убогую войну, которая кончилась почти 40 лет назад и в которой не удалось бы победить б е з п р е в о с х о д я щ е й в о е н н о й мощи первой революционной партии Джидады, и при этом центр власти жестоко ее предал, стоило заполучить независимость, объявил диссидентами, арестовал лидеров, уничтожил партийную структуру. После чего объявил войну их сторонникам, чуть ли не стерев партию из так называемой истории освобождения Джадады. Теперь о с л и ц а наблюдает с удовольствием, что так называемые товарищи сами ё ж а т с я в креслах, титаны изо всех сил стараются уменьшиться, пока она и их не поставила на место и поставит в свое время всех. до единого. т о л у к у т и пророчество. Её мобильный пищит. Это пророк доктор ОГМСИ скинул е ж е д н е в н у ю персонализированную мотивационную речь. Она свайпает и читает. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя д е с н и ц е й правды моей. Книга пророка и с а и и глава сорок первая, стих десятый. Она читает сопровождающий текст. Вдохновляющие, бесстрашные слова на последнем митинге доктор Добрая Мать. Ваш глаз несомненно глаз самого Господа и истинное благословение для нас. Доктор добрая мать обнаруживает, что стоит у окна и смотрит на обширные подстриженные сады. Она понимает, что подошла сюда не по своей воле, что н а к о п ы т ы е е подняло то, чему она не знает названия, быть может, сила. И та же сила привнесла в ее сердце, голову, кровь, нутро ясность, которой она ждала. т о л о к у т и Час ее славы близок. Она поднимает глаза к утреннему небу, пустому, потому что еще рановато для рассвета, сосредотачивает на открытом просторе, пока не чувствует себя е д и н о й с необъятностью. А потом пробует, поднимает копыта, очень-очень медленно поворачивает и наблюдает с садовыми статуями, травами. жакарандами, камнями, цветами и кузнечиками в свидетелях. Как солнце выбирается из материнских объятий на целых три часа раньше положенного и скользит по небу, пока не встает прямо над ее окном. Доктор добрая мать уже выпрямившись, о торопевшая. Ошеломленная, с трудом удерживается на дрожащих задних ногах, стоящих на пышном ковре, упершись передними копытами в стекло, чтобы не дать себе подняться, да, толкути, взлететь, навстречу солнцу.